Глава 23. третья. Коте. Эпиграф: Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, а которых много в книгу о вкусной и здоровой пище. Фаина Георгиевна Раневская. Уже когда мы облачились в доспехи, у меня возникла идея: нужно связать сети между собой, и когда он бросится на нас, разбежаться в стороны, после чего поймать его в них. Таяна бросает волосы, пока он не споткнется. после чего накидываем еще сеть, а уже там пытаемся его спеленать, — говорю я. Тогда нам нужно много сетей, он будет рвать их одну за другой. Берем все, что есть, и привязываем их к поясу. Вытащим волоком на арену и отвяжем. Таяна идет за нами и тащит еще один щит, за которым прячет волосы. В случае опасности пусть бросает его и убегает, — сказал я, вытаскивая из угла оружейки сети различных размеров и толщины. Мы свалили большую часть кучу и привязали их за свой пояс, успели как раз до того, как раздался звук гонга. Ворота, ведущие на арену, стали открываться, и мы, прикрывшись щитами, груженные как носильщики, медленно вышли на арену. С противоположного конца арены вышел мощного вида мужик, облаченный в потертый скафандр, носящий на себе следы множества ударов. С учетом прочности брони, это говорило о множестве перенесенных боев, Похоже, этому скафандру прилично досталось, но главное, что сзади действительно отсутствовал блок реакторов и блок питания. А значит, есть все шансы попытаться справиться с противником. Ну и самое главное, что удалось разглядеть, так это отсутствие в руках какого-либо оружия. Выйдя из ворот, мы прошли метров 30, отцепив по дороге наш дополнительный груз и встали прямо напротив ворот, сомкнув щиты. Мы выставили вперед короткие дрозики. а позади нас стала Таяна. В таком положении мы и замерли. Наш соперник стал метрах в тридцати и стал позировать перед публикой, а в ответ ему кидали цветы и камушки с привязанными к ним лентами. Было видно, что он пользуется немалым успехом у женщин. Мы стояли, сомкнув щиты, и держали в руках концы связанных сетей. Накрасовавшись перед публикой, он в итоге обратил на нас внимание и медленно пошел в нашу сторону, что меня совершенно не устраивало. «Таяна, метни в него пару копий, позли его!» Отдал я распоряжение. Девушка, прислонив щит к моей спине, взяла в рук два копья и резко встав метнула их очень точно, прямо в шлем противника, отчего его голова ощутимо дернулась. Понятно, что пробить лицевой щиток она не смогла, но удары были очень и ощутимы. Как я и думал, это разозлило Геракла, и он бросился в нашу сторону. Левой рукой я сжимал щит и свой конец сети, а в правой был дротик, который передал таяние. Так как правая рука оказалась свободной, я зачерпнул большую горсть песка и, когда противник приблизился, кинул ее прямо в глаза противника. Тут я тоже не ждал особого успеха, но это должно было отвлечь его от подготовленной ловушки. Мое простое действие сработало даже лучше. Геракл инстинктивно отшатнулся от облака песка, летящего ему в лицо, а, возможно, даже закрыл глаза. «Бежим!» Отдал я команду, и мы бросились в разные стороны, постепенно разматывая уложенную на песке сеть. Таяна бросилась отступать, отвлекая противника на себя. Наш план удался. Только вот когда сетка натянулась и в нее врезался Геракл, нас со всей силы дернуло обратно. Я едва удержал щит и свой конец сетки, но устоять на ногах не смог. Зато противник немного запутался и не сразу понял, что происходит. Этим воспользовалась моя спутница и бросила в него болс. который обмотался вокруг его правой руки. Быстро вскочив, я свободной рукой сдернул с пояса вторую сетку и, размахнувшись, накинул ее на Геракла. При этом Тор успел опередить меня, метнув сетку на секунду раньше. Таяна, подхватив лежащую на арене сетку, метнула вслед за нами. В этот момент противник попытался снять их с себя, приподнимая руки, и вцепившиеся в сети вверх. Этим действием он приподнял сетку и оголил ноги, чем мы все втроем и воспользовались, метнув еще по одному голосу. Простые и слаженные действия принесли нужный результат. Ноги нашего противника оказались надежно скручены, а волосы переплелись между собой, надежно зафиксировав противника. Он еще стоял на ногах, но они уже были стянуты между собой. Приподняв щит, я начал разгоняться с целью свалить его, но ударив его щитом, я только заставил балансировать его, а вот таранный удар Тора повалил его на землю, после чего его накрыло еще одной сетью, брошенной Таяной. Тор бросился назад к воротам, где лежала брошенная булава с огромными металлическими шипами. В это время я снял последний волос и попробовал еще больше запутать ноги поверженного противника. Но даже навалившись на них, не мог удержать их на одном месте. Противник хоть и упал, но сдаваться не собирался. Да и силы у него было намного больше, чем у нас троих вместе взятых. Сети трещали, но пока держались. И в этот момент подскочил Тор, обрушив со всего маха тяжеленную дубину. От удара его голова чуть заметно качнулась, но поверженный противник даже не прервал своих попыток высвободиться. Удары следовали один за другим, но практически не влияли на Геракла. Видя, что постепенно сети ослабевают, Таяна, подхватив концы валяющейся сетки, попробовала связать ею противника. А я, взяв тяжелый щит, начал поднимать его вверх и обрушивать нижним концом на голову Геракла, чередуя свои удары с ударами Тора. Через минуту я заметил, что наши удары начали приносить пользу, и противник перестал выпутываться, но зато он пытался прикрыть голову руками. Еще пять минут потребовалось на то, чтобы вырубить его, после чего, достав два очень тонких кинжала, я начал скрывать его шлем. Я успел как раз к тому времени, когда поверженный противник очнулся и попытался скинуть меня с себя. Поняв, что шлем мне быстро не снять, я занялся замком открытия лицевого щитка и успел его открыть. Атаяна, невзирая на мой протест, всадила копье прямо в лицо Геракла, прикончив его. Несколько раз дернувшись, он замер. Атаяна подняла высоко вверх окровавленное копье и что-то громко прокричала. Арены застыли в молчании, не в состоянии принять тот факт, что их кумир мертв. Но вот вначале в одном конце арены трибун раздались аплодисменты, которые подхватили все присутствующие. Многие даже начали вставать со своих мест, показывая тем самым важность происходящего события. К нам сразу же вышла стража и увела нас в наши комнаты, куда буквально через три минуты ворвался довольный и возбужденный крон. Невероятно, непостижимо, немыслимо, проговорил он и даже попробовал меня обнять, но я вовремя отступил в сторону. Вы сделали невозможное, но самое главное, вы сделали меня невероятно богатым. До следующего боя у вас есть два часа. «Поэтому простите у меня, что хотите, я постараюсь исполнить вашу просьбу», произнес он, усаживаясь на табурет. «Лучше расскажите, что нас ждет в следующей битве», сказал я, приподняв свою правую руку и не давая возможности вмешаться в разговор членам моей команды. Крон на минуту задумался, и улыбка исчезла с его лица, но он нашел в себе силы ответить правдиво. «Скажу сразу, что вы своей победой нажили себе высокопоставленных врагов, Многие потеряли огромные капиталы и просто так это дело не оставят. Я думаю, что следующий бой вам не пережить, так как против вас, скорее всего, выпустят КОТЭ – это самый страшный хищник, которого знает наш мир. Он может взглядом подавить волю человека, а в некоторых случаях и убить. Их ловят очень редко и, как правило, это старые самцы или самки, как считают многие, решившие таким образом завершить свой жизненный путь. До сегодняшнего дня… Не удавалось поймать ни одной молодой особи, представителей этого рода. Но три часа назад было объявлено, что в играх примет участие молодой КТ, которого удалось поймать. Во время его пленения умерло 40 воинов, облаченных в лучшие доспехи, и с огромным трудом его удалось усыпить. До вашего второго боя его должны были использовать в самом последнем туре с одним из претендентов на победу. Это дало бы мнимую возможность попытаться приручить зверя. хотя подобным до сих пор еще не было известно. Так вот, я практически уверен, что следующий бой вы проведете именно против Коте, и на этом ваше участие в турнире закончится. Но ведь вы приручаете Коте, может и нам это удастся? Спросила Таяна. Да, приручаем, но только щенками, которых очень проблемно достать. А для привязки животного нужен очень сильный шаман. Случаи приручения диких животных случались несколько веков назад, И тогда эти люди становились великими вождями. Но сейчас такое невозможно, так как это уже стало легендой и шансов у вас нет никаких. А как выглядят эти коты и где их можно встретить? Спросил я, начиная догадываться, с кем мне удалось встретиться во время нашего путешествия через джунгли. А вот, на этой фреске изображен коте из легенды. Указал крон на стену, где висела доска с изображением крылатого кота или пантеры. Вот только встретить дикого коты. Означает смерть и, как правило, об этом никто не может рассказать. Несколько раз были свидетели, наблюдавшие за ними с большого расстояния, но и в этом случае Коте старались преследовать и уничтожать свидетелей. Они обладают силой подавлять любую волю и заставлять сердце человека полностью остановиться. Сейчас у королевства есть только четыре Коте, и они пока не приносят потомства, а это говорит о скором вымирании их, так как получить новых детенышей не получается. Да и даже детеныш убивает нескольких погонщиков, прежде чем его удается приручить, сообщил Крон, наливая нам всем вина и поднимая бокал. Я рад, что вы попались именно мне и принесли огромное богатство. Теперь я смогу выкупиться у хозяина и стану свободным человеком, да еще и очень богатым. Так давайте выпьем за то, чтобы ваша смерть была очень быстрой и легкой, сказал он, поднимая свой бокал. Тор и Таяна с мрачным выражением на лице взяли свои бокалы, а я... Взяв бокал, встал и сказал встречный тост «За победу! За нашу победу!» Все присутствующие встали и, подняв бокалы высоко, повторили за мной «За победу!». После этого Крон вышел, оставив нас одних. По его лицу было видно, что он не верит в нашу победу, а у меня затеплилась надежда. Тот КТ, которого я встретил в джунглях, пытался на меня воздействовать, и у него это не получилось. Но после этого я чувствовал... как между нами установилась некая связь, и когда меня схватили, то мне показалось, что этот зверь с крыльями отправился за мной. Когда я был в отключке, мне видели странные образы, которые я принял за видение, вызванное сонным зельем, которым нас напоили. И только сейчас мне стало ясно, что моя связь с этим зверем усилилась. Когда я взглянул на фреску, то представил себе встреченного мной зверя Я тут же получил отклик от неведомого разума, который находился не так далеко от меня. Возможно, что он сам пришел на игры, чтобы встретиться со мной. Поэтому я решил задать несколько дополнительных вопросов. Кто из вас знает, как происходит приручение Коте? Мне, как наследнице, приходилось изучать этот вопрос. Для того, чтобы приручить даже детеныша Коте, необходимо выжить после контакта с ним. Даже детеныши, как правило, убивают несколько человек при первом контакте. А вот потом он начинает выбирать, с кем он проведет свою жизнь. Это некий симбиоз, который возникает между Коте и человеком. Через пару дней Коте привязывается к нему и становится его спутником по жизни. Если человек умирает, то в течение года умирает и Коте, ответила Таяна. А как приручение происходило в древние времена? Спросил я. Если находился смельчак... то он отправлялся в джунгли и должен был пережить встречу с Коте. После этого проходило от нескольких часов до нескольких дней, пока зверь боролся с возникшей между ними связью. После этого он приходил к нему и пытался еще раз побороть возникшую между ними связь, и, если это ему не удастся, то связь остается между ними навсегда. Но на вторую встречу Коте может убить человека, поэтому шансов на приручение диких животных минимален, ответила девушка и с надеждой посмотрела на меня. Тогда сделаем так, я выхожу на арену безоружным, вы берете с собой самые большие щиты, и как только выйти на арену, должны укрыться ими. Против Коте выйду я один, а вы не должны будете вмешиваться, но на всякий случай берем с собой оружие, как и в первый выход, ну и пару сетей с собой. Вдруг подозрения Крома не оправдаются, сказал я. Отдых прошел быстро, и перед битвой мы много не наедались, а дальше действовали по моему плану. Выйдя на арену, нас приветствовала разбушевавшаяся толпа. К нашим ногам летели букеты красивых цветов, а к некоторым были привязаны ленточки с запиской и с просьбой встретиться в уединенном месте. По моему сигналу, мои спутники накрылись щитами, сложив рядом все свое оружие. А я остался стоять практически в центре арены, ожидая, что же на самом деле нас ждет. В этот раз пробил не гонг, а пропели трубы. и все зрители расселись по своим местам. Тут, на самой богато окрашенной трибуне, сконцентрировался свет специальных светильников, и в помещении для игр наступила тишина. Свободные люди королевства! Мы все стали свидетелями невероятной победы данной троицы над абсолютным чемпионом наших игр, и мною принято решение дать им шанс на свободу. Если они выиграют в этом поединке, то я лично гарантирую их безопасность и возможность покинуть нашу страну. Но за это право они должны сражаться отчаянно и использовать все свои силы. Впервые за две сотни лет нами пойман молодой котен невероятных размеров. Если чужеземцы победят его в предстоящей схватке, то они станут свободными людьми и будут под моей защитой. Это сказал я, Артур Третий, король микуцу Сразу после его речи. Раздались аплодисменты и множественные овации, а я понял, что Кром был абсолютно прав. Тем временем дальние от нас ворота начали открываться, и я увидел, как на арену выскочила огромная кошка, похожая на пантеру. Она огляделась по сторонам, после чего я увидел, как несколько десятков людей на трибунах упали в обморок, а возможно и умерли. Возглас страха прокатился по многочисленным трибунам и чуть не спровоцировал панику. Но тут КТ обратил взгляд на меня и издал страшный рык, от которого мурашки прокатились по моему телу. Зверь посмотрел мне прямо в глаза, и несмотря на десятки метров, разделяющие нас, я почувствовал сильнейшее давление в голове и боль. Обруч на моей голове, который слился с черепом и стал полностью невидим, начал пульсировать. На меня обрушился град картинок, от появления каждой из которых я получал сильную головную боль. Как я понял, животное было недовольно мной и выдвигало мне свои претензии, запричиненные мною ущерб лесу. Образы показывали, что меня сейчас убьют и съедят. Отбросив в сторону щиты все оружие, я развел руки в стороны, показывая, что не собираюсь драться. А у себя в голове представил образ дикой пантеры, которую я кормлю мясом и глажу по голове, она в ответ довольно урчит. В ответ мне прилетели образы людей, которые охотятся на котей, и похищают и детей, а также пытаются поймать их в многочисленные ловушки, на что животные убивают пришедших к ним охотников. Этих картинок очень много, и все они заканчиваются кровавым побоищем. В ответ мне пришлось отправить картинки того, как эти люди нападают на мой отряд и пытаются нас убить. Я постарался обозначить их как моих врагов и показать образы, Детеныши коте в клетках, а рядом в тех же клетках сидят люди. Во время обмена нашими образами, дикая кошка медленно приближается ко мне и бьет хвостом по своим бокам, показывая тем самым свое недовольство. Приблизившись ко мне на пять метров, животное уставилось в мои глаза и внезапно расправило кожные крылья, которые до этого искусно прятались на спине под небольшим слоем черного меха. Давление в моей голове нарастало, и я с трудом стоял на ногах, Чувство недовольства, раздражения, презрения и ненависти к людям наполнили мое сознание. Мой разум стала захватывать волна боли, от дыхания сперла. Сердце стало пропускать удар за ударом, постепенно останавливаясь. С большим трудом я представил своей голове, как раньше в моей семье жила кошка, как мы ее все любили, играли с ней, гладили, кормили, а в ответ она дарила нам свою любовь. Мурлыкала и ластилась, когда ее гладили. как она охотилась на бабочек и кузнечиков, однажды поймала и притащила огромную крысу, которую поймала во время прогулки. Также я представил себе образы, как мы будем вместе охотиться на животных, спать у костра, а я буду гладить коте за ушами, и та будет в ответ мурлыкать от удовольствия. Не знаю, сколько по времени длилось наше противостояние, на постоянные попытки агрессии и обвинений в жестокости я отправлял образы совместной охоты и взаимной помощи. Внезапно голова перестала болеть, и КТ сделал ко мне несколько шагов, приблизившись плотную. после чего начал обнюхивать, а затем, неожиданно, открыв широко свою пасть и продемонстрировав мне огромные зубы, схватил меня за правую руку, которой я хотел аккуратно погладить животное. На короткий миг я испугался, но тут же я почувствовал что-то странное в поведении животного. Его чувства выражали нежелание меня съесть или покалечить, Она поминали радость и... Смех? Да эта кошка решила меня потроллить, она просто смеется надо мной. Поэтому я, издав громкое рычание, укусил ее за ухо. Меня тут же избили лапой с ног и прижали одной из них к земле. Только вот веса лапы я не почувствовал. Животное явно играло со мной. Я решил подыграть, и раскинув руки в стороны, изобразил, что умер. При этом постарался отключить разум и ни о чем не думать. И пока зверь, приблизив ко мне лицо, пытался что-то рассмотреть в нем, внезапно открыл глаза и громко крикнул «Бу!». Эта дикая кошка внезапно подпрыгнула на месте и, приземлившись в паре метров от меня, застыла с изумлением, а я рассмеялся во весь голос. Поняв, что я разыграл его, зверь начал бегать вокруг меня, приседая на передние лапы и лязгая своей пастью. От таких стремительных движений и бросков вокруг поднялся стол пыли, А я сел на колени, дождался, когда зверь замрет в очередной раз, и похлопал по песку рядом с собой. Коте медленно подошел ко мне и, опустившись на землю, положил мне на колени свою огромную голову, поставив холку под мои руки. Медленно погрузив ладони в мягкую и длинную шерсть, я начал медленно наглаживать животное, почесывая за ушами. Через минуту на арене раздалось довольное мурлыканье.